Олимпийские игры в Токио в 1964 году. Упущенная возможность? Вольнов. В 1964 году в Токио уже был шанс их обыграть, но не получилось. Привезли опять серебро. СССР, несмотря на поражение в баскетболе, доминировал в олимпийском медальном зачете и в Мельбурне, и в Риме. В Токио цель заключалась в том, чтобы сохранить эту гегемонию. Кроме того, относительные успехи в холодной войне придавали Москве некую уверенность в своих силах. Укрепление социалистического режима на Кубе, война во Вьетнаме, убийство Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 году – все это оказывало влияние на политические элиты США. В то же время проходило строительство Берлинской стены со стороны ГДР, физического воплощения воображаемого железного занавеса, о котором много лет назад предупреждал Черчилль. Тем не менее, после кубинского ракетного кризиса, ставшего вероятно кульминацией противостояния двух держав, градус напряжения между ними спал. С точки зрения глобального восприятия, В какой-то степени логично, что СССР в то время чувствовал себя победителем. Хрущев был свергнут Брежневым, который теперь был во главе Советского Союза. После периода демократических реформ, эта смена власти означала частичный возврат к сталинской советской ортодоксии и положила начало эпохе, известной как «застой», которая в конечном итоге и приведет к распаду СССР. Игры в Токио стали, пожалуй, самыми зрелищными за всю историю их проведения. Помимо роскошного олимпийского стадиона, построенного специально для этого события, были вложены инвестиции в развитие урбанистической составляющей города. Например, в расширение аэропорта и строительство нескольких автомагистралей. Стране восходящего солнца было необходимо продемонстрировать всему миру прогресс, которого она достигла после полного поражения во Второй мировой войне всего 20 годами ранее. И действительно, результаты Олимпиады стали неожиданностью. С 16 золотыми медалями они заняли третье место в медальной таблице. В баскетболе хозяева также выступили вполне неплохо одержав четыре победы и потерпев пять поражений, заняв достойное десятое место. Турнир был как никогда открытым. Поражение СССР в матчах с Бразилией и Югославией на чемпионате мира вызвали обоснованные сомнения в уровне подготовки красного катка. Сборная Бразилии, уже побывавшая в шаге от получения серебра в 1960 году, Выглядело как никогда грозно, а американцы, наоборот, не так мощно, как в предыдущие разы. Среди выбранных им игроков были хорошо известные Джерри Шип и Люциус Джексон, вернувшиеся в состав сборной, а также другие, ставшие впоследствии знаменитыми. Например, разыгрывающий защитник Ларри Браун, центровой Билл Брэдли, и легкий форвард Джо Колдуэлл. Несмотря на то, что команда была представлена игроками высокого уровня, в ней отсутствовали такие яркие баскетболисты, как Билл Рассел и Оскар Робертсон. Это не смущало тренера Хэнка Айбу, который придерживался классического типа тренировок и считал железную дисциплину ключом к успеху. Айба возглавлял университет Оклахомы с 1934 года и был одной из самых известных личностей в студенческом баскетболе Америки в течение последних десятилетий. Однако некоторые считали, что к 1964 году его расцвет остался позади, и выбор его в качестве тренера был спорным. Например, его подход к атаке считался несколько устаревшим и несовременным. Ситуацию обостряли и недавние, не очень удачные результаты сборной США на гастролях в СССР. Александр Петров Ежегодные встречи между сборными СССР и США переросли в хорошую традицию. Для нас они являются неким ориентиром, позволяющим оценить рост советского баскетбола. Весенние игры показали, что наш уровень значительно повысился. Гости проиграли три матча нашей сборной, а также уступили командам Латвии и Киева, а выиграли только у команд Ленинграда, Казахстана и Грузии. Получается 5-3 в нашу пользу. Конечно, на играх в Токио американская команда будет гораздо сильнее, но даже это не пугает нас. Наоборот, мы уверены, что у нас есть все шансы на победу и что мы не хуже многократных олимпийских чемпионов. Сборная США проиграла оба матча в Москве со счетом 82-65 и 79-60. При этом Вольнов и Корнеев проявили себя очень хорошо, что вызвало немало вопросов по поводу уровня присланных команд. Несмотря на такой результат, Айба был доволен, хотя осознавал, что они могут столкнуться с трудностями. Он заявлял: Я получил то, что хотел. Думаю, мы можем очень хорошо играть по международным правилам. У нас есть хорошие атакующие защитники, разыгрывающие, которые могут изменить ход игры, особенно на последних минутах. Универсальные игроки, такие как Уилсон, Маллинс или Брэдли, Люди думают, что у нас не возникнет сложностей. Посмотрим. СССР, в свою очередь, в основном сохранил состав, который выступал на последнем Евробаскете. В сборную вернулся Валдис Мужниекс, а также дебютировали защитник киевского строителя Николай Баглей и грузинский форвард Леван Масишвили. Опора строилась на сильной игре внутри команды. А главный квинтет обычно составляли игроки ЦСКА. Аллачачан, Травин, Корнеев, Вольнов, Петров. Липсо, Круминш, Муижниекс и Калныньш были в качестве запасных игроков. Гомельский. Мы приехали в Токио с большими надеждами на победу. Играли 16 команд, разбитых на две группы по 8. Почти все игроки принимали участие в каждом матче. Идея заключалась в том, чтобы каждый из 12 игроков при необходимости мог выступать в первой пятерке. Это было необходимо для того, чтобы мы могли производить замены и не перегружать весь стартовый состав. Юрий Озеров Команда без особых проблем выиграла все матчи первого этапа, доминируя на арене с первых минут. В целом, вопрос о победе даже не стоял. Жертвами СССР стали Канада плюс 25, Мексика плюс 11, Венгрия плюс 42, пуэрто рико плюс 19, Япония плюс 13, Польша плюс 9 и Италия плюс 9. Американцы, выступающие в другой группе, также имели целый ряд побед. Однако в поединке с Югославией 6961 Им пришлось приложить больше усилий, чем ожидалось. На последних минутах югославские баскетболисты сократили разницу до 4 очков. Зато они явно переиграли чемпионов – Бразилию – 86-53. В этот раз сборная Бразилии заняла второе место в группе и в полуфинале являлись соперниками СССР. Советским спортсменам выпала отличная возможность отомстить за поражение на чемпионате мира. Юрий Озеров вспоминал. «В матче против чемпионов мира, сборной Бразилии, мы, прежде всего, планировали выстроить сильную защиту. Травин должен был взять на себя Вламера, а Корнеев – Амаури, их лучших бомбардиров. На чемпионате мира мы играли в достаточно медленном темпе каждый раз используя позиционное нападение, и проиграли. Так что теперь мы дали ребятам приказ увеличить темп игры. Гомельский. Первый тайм прошел на высокой скорости. Уже через три минуты мы вели 7-0. Все шло как надо. Вальнов очень активно играл. Бразильцы начали ошибаться. Они не были готовы к такому уровню защиты. Они выступали как команда, которая играет свободно где может показать свою виртуозность. А здесь им пришлось бороться за каждый мяч. Противник все-таки оправился от неудачного старта. Но в раздевалку СССР все равно ушел с небольшим преимуществом. 22-19. Советская защита добивалась поставленной цели. Сдерживала атаку бразильской сборной. А количество забитых мечей было далеко не таким, как на чемпионате мира всего 18 месяцами ранее. Юрий Озеров Некоторые игроки, такие как Травин, Алачачан, Корнеев, Петров, получили много фолов, поэтому мы ввели в игру Круменьша, Калнынша, Липса и Мужнеекса. Отрыв сократился до 5 очков. Потом мы вернули стартовый состав но соперникам почти удалось сравнять счет. В этот момент мы, тренеры, пошли на риск. Заменили Петрова на Круменьша, который, получив пас от Корнеева, забил очень важный мяч. Мы завершили игру штрафным броском. Так мы взяли реванш у Бразилии за проигрыш на чемпионате мира. Трио Вольнов – 16, Петров – 14 и Корнеев – 8 вновь стало решающим, набрав 38 очков при финальном счете 53-47. Гомельский. Геннадий Вальнов должен войти в историю советского баскетбола. Он был очень умным игроком и интеллигентным мужчиной. Он никогда не играл грязно и не грубил. Зная это, многие соперники, защищаясь, старались его спровоцировать, В некоторых командах даже был так называемый специалист по Вальнову. Игрок, который делал все, чтобы отвлечь Геннадия. Но нет, они не могли играть на его уровне. Против Бразилии Вальнов показал достойный уровень игры. Бразильцы бросили все силы, чтобы блокировать его, но безуспешно. Вальнов почти всегда хорошо играл именно в матчах против Бразилии. Сам он шутил. Бразилия – моя команда. Финал в Токио стал четвертым подряд между сборными СССР и США, которые, в свою очередь, обыграли Пуэрто-Рико со счетом 62-42. Корнеев. На Олимпиаде в Токио мы имели все шансы впервые в истории игр победить американцев и завоевать золото. Убежден, мы были готовы к этому. Мое поколение, я, Вальнов, Зубков, Травин, опередило Европу лет на десять. В тот день американцы сошли с ума. Черные побелели. В первом тайме шла абсолютно равная борьба. Минут за пять до перерыва мы даже вели в счете. И тут вдруг Гомельский меняет сразу троих высоких. Нас с Вальновым и Петровым, выпуская латышей Круменьша, Калнынша и Мужниекса. «Отдохните», — говорит пару минут. «Какой там отдых?» — взорвался я. «Последняя игра! Надо выложиться полностью!» В общем, за несколько минут получили в свое кольцо очков 11 и упустили инициативу. Возможно, мы все равно не стали бы тогда олимпийскими чемпионами. Но я уверен, если бы не замены, концовка финальной игры была бы другой. После игры в раздевалке у меня не выдержали нервы, и я нагрубил Гомельскому. А он мне в ответ, «Я тебе это запомню». Наш конфликт начался задолго до Токио. Придя в конце 50-х в сборную, он меня сразу не взлюбил. Почему? Во-первых, ему слово поперек сказать нельзя было. Во-вторых, когда Гомельский был вторым тренером в сборной у Степана Спандаряна. Он видел, что я у главного на особом счету. Всякий раз, как на шухарю, Гомельский соберется меня выгонять, а Степан Суренович вступается. Кем ты играть-то будешь? Сам что ли выйдешь? Может быть, Корнеев и прав, но спортсмен забывает о том, что когда СССР вел со счетом 16-13, он получил технический фол, который был зафиксирован в протоколе матча. Вот что говорил об этом матче сам Гомельский. «Против США у нас было приготовлено секретное оружие – прессинг, который мы практически не использовали раньше. начале план сработал просто отлично. Мы отыграли пару мечей, выиграли подбор и повели в счете. Уже через 10 минут мы вели 16-13. В этот момент Корнеев, уже набравший 4 очка, Ответственный, но принципиальный игрок, допустил ошибку. Он начал отчаянно спорить с судьей и получил технический фол. Далее Джексон забивает штрафной бросок, а затем еще одним штрафным броском позволяет команде американцев вырваться вперед. Соперники оживляются и, соответственно, начинают активно атаковать. Джексон обвел Петрова и Круменьша, ошиб заблокировал Вольнова. Никакие изменения, тайм-ауты, переход от зонального к индивидуальному прессингу, ничто уже не могло изменить ход игры. Наши баскетболисты заняли второе место и завоевали серебряную медаль. Готовы ли мы были победить команду США? Перед отъездом в Токио мы думали, что да, а приехав, поняли, что ошибались. В итоге мы уступили американцам 14 очков. Но сделали это после упорной борьбы, которая выглядела более равной, чем игра в Хельсинки и Риме. Алла Чачан. Мы могли их обыграть, я и сегодня в этом убежден. Но когда на одиннадцатой минуте американцы повели в счете, мы потеряли надежду. Те ошибки, которые мы совершали, не соответствовали уровню нашей команды. Каждый словно играл сам по себе. Если я делал пас, то больше меча не видел. В этом есть и моя вина. Как разыгрывающий я должен был лучше направлять команду и организовывать атаку. Возникает ощущение, что Алачачан преувеличивает шансы на победу советской сборной. За исключением первых десяти минут превосходство американцев на площадке было очевидным. Правда, в то же время возникал и вопрос, Не преувеличен ли уровень игры соперников, включая уровень и самого американского тренера? Стиль игры, которого придерживался Айба, идеально подходил для команды без суперзвезд баскетбола, но очень сбалансированный во всех смыслах, с сильной скамейкой запасных и общим подходом к атаке, когда каждый игрок всегда готов отдать еще один пас. Кроме того, стоит отметить, что превосходство американцев уже было гораздо менее явным, чем на предыдущих Олимпиадах. Алла Чачан Не случайно команду с такими игроками, как Билл Брэдли, Джим Барнс, Уолтер Хазард и Люциус Джексон, называли командой без звезд. Айба и не нуждался в звездах. Хотя размышления Арминака могут показаться излишне романтичными, их нельзя назвать ошибочными. Философия, которая, однако, в будущем обернется против него самого.